Глава 33. Вечно печальный звон погребальный, громче звони. Пусть раздаются к небу несутся звуки твои. Пусть эти звуки скорби и муки голос смирят. Пало величие всех безразличие, тот же удел. Жизни арена суетных сцена, саван финал. Из старинной поэмы. Смятение и вопли придворных дам, приведённых в изумление и ужас этим необыкновенным и поразительным происшествием, сменились рыданиями старого короля Рене, чувства которого всегда были так же сильны, как и непредолжительны. После долгого, но бесполезного совещания врачей смертные останки королевы были переданы священнослужителям великолепного собора Святого Спасителя, превращённого из древнего языческого храма в христианскую церковь. Огромное это здание было ярко освещено, и похороны устроены со всей возможной пышностью. По рассмотрении бумаг королевы нашли, что, продав некоторые драгоценности и живя весьма скромно, Маргарита нашла способ обеспечить приличное содержание небольшому числу служивших при ней англичан. В духовной её было сказано, что в руках английского купца, называемого Джоном Филиппсоном или у сына его, находится алмазное ожерелье. Вырученные от продажи его или взятые под его залог деньги она оставляет вышеупомянутому Джону Филиппсону или сыну его Артуру Филиппсону для употребления на известные им её намерения. А если это будет невозможно, то на их собственные потребности. Попечение о ее похоронах было полностью предоставлено Артуру с просьбой, чтобы они были совершены в точности по принятым в Англии обрядам. Это последнее желание было изложено в особом добавлении к духовной, подписанном в тот самый день, в который она скончалась. Артур, не теряя времени, отправил Тибо к своему отцу с письмом, в котором он описал все происшедшее со времени прибытия его в «Э». И в особенности смерть королевы Маргариты. В заключении он спрашивал у него указания, что ему делать, так как приготовление к похоронам такой высокой особы задержит его в э до получения ответа. Старый король так легко перенёс смерть своей дочери, что на другой же день после этого происшествия занялся устройством пышного погребального обряда и сочинением печального гимна в честь покойной королевы. которая была в нём уподоблена как языческим богиням, так и Юдифи, Деборе и другим святым жёнам Старого Завета. Не говоря уже о христианских мученицах. Не скроем, что когда первый порыв горести прошёл, король не мог удержаться от мысли, что смерть Маргариты, развязав политический узел, распутать который было бы трудно. позволяла ему открыто вступиться за своего внука и предложить ему значительную часть провансальской казны, не превышающей, впрочем, десяти тысяч икю. Феррант, получив благословение своего деда и необходимое для него пособие, отправился обратно к храбрым своим сподвижникам, а вместе с ним уехал и могучий, но простодушный швейцарец Сигизмунд Бидерман, дружелюбно распрощавшийся с Артуром. Тогда небольшой двор короля Рене остался в глубоком трауре. Старый монарх, для которого всякая торжественная церемония, весёлая или печальная, была всегда наиважнейшим делом, охотно употребил бы на похороны своей дочери Маргариты всю оставшуюся у него казну. Если бы его не удержали от этого частью совета его министров, от частью возражения Артура, Действуя согласно с духовным завещанием покойницы, Артур не хотел допустить при погребении королевы никаких пустых суетностей, которые она так ненавидела при жизни. Однако похороны после нескольких дней, проведённых во всенародных молениях, были отправлены с приличной сану покойницы печальной торжественностью, с помощью которой римская церковь умеет так сильно действовать на зрение, слух и чувство. В числе вельмож Присутствовавших при этом погребальном обряде был и граф Оксфорд. Он приехал в столицу провансов в ту самую минуту, когда огромные колокола собора Святого Спасителя возвестили, что шествие уже двинулось к этой церкви. Быстро переменив свой дорожный костюм на траурный, сшитый по английскому покрою, он отправился к собору. Благородная его осанка произвела такое сильное впечатление на всех присутствующих, что его пропустили к самому катафалку. У гроба королевы, для которой он так много трудился и терпел, мужественный граф Оксфорд печально переглянулся с сыном. Все бывшие при похоронах, и в особенности служившие королеве англичане, смотрели на них обоих с почтливым изумлением. Старый граф в особенности казался им достойным представителем верноподданных англичан. отдающих последний долг при гробе той, которая так долго держала скиптер, если и не без некоторых промахов, то по крайней мере всегда смелой и решительной рукой. Последние звуки погребального пения умолкли, и все присутствовавшие на похоронах разошлись. Граф Оксфорд, взяв сына под руку, молча повёл его в небольшой, окружённый стенами дворик, примыкающий к задней части здания. Здесь они очутились совершенно одни. Несколько минут оба молчали. Наконец граф начал говорить. Итак, вот каков конец твой, благородная королева. Всё, к чему мы стремились, чего старались достичь с опасностью для жизни, все наши планы, всё рухнуло с твоей смертью. Это сердце столь решительное перестало биться. Эта голова такая мудрая перестала мыслить. Что пользы в том, что люди, содействовавшие её предприятиям, живут ещё на свете? Увы, Маргарита Анжуйская. Да наградит тебя небо за твои добродетели, и да простит оно тебе твои прегрешения. Те и другие свойственны твоему сану. И если ты была слишком горда в счастье, то никогда не было другой государыни, которая с такой твёрдостью боролась бы с несчастьями и с таким неустрашимым благородством и решительностью переносила бы их. Этим событием драма оканчивается. И роль наша сыграна, сын мой. В таком случае, отправимся воевать против неверных, сказал Артур. тихо вздохнув. Нет, возразил граф. Прежде я должен узнать, не нуждается ли в моей службе Гендрих Ричмонский, законный наследник Лонкастерского дома. Это ожерелье может доставить ему помощь гораздо более существенную, нежели даже мои и твои услуги. Но я уж не возвращусь более в лагерь герцога Бургунского, так как от него нельзя ожидать никакой помощи. Возможно ли, чтобы власть такого могущественного государя была уничтожена одним неудачным сражением? спросил Артур. Конечно, нет, возразил отец. Потеря при грансоне очень велика, но для Бургундии это только царапина на плече исполина. Тем не менее, Карл упал духом, самолюбие его сильно уязвлено, так как он разбит именно тем неприятелем, которого он презирал. и для усмирения которого считал достаточным несколько эскадронов своих всадников. Нарф его сделался более прежнего буйным, упрямым и своим равным. Слушая столько лестецов, которые по всей вероятности ему изменяют, он подозревает тех, которые дают ему спасительные советы. Даже я испытал на себе его недоверчивость. Ты знаешь, что я отказался сражаться против швейцарцев, у которых мы пользовались гостеприимством. Однако Карл не счел этого препятствием к тому, чтобы я сопровождал его в походе. Но с самого поражения его при Грансоне я заметил в нем сильную перемену, которую следует объяснить частью внушениями Кампа Басса, частью же уязвленным самолюбием Карла. Ему неприятно было иметь беспристрастного человека моего образа мысли свидетелем обиды, нанесенной его оружию. Он начал говорить при мне о равнодушных друзьях, делающих вид, что они не держат ничью сторону. К этому он добавил, что тот, кто не за него, тот против него. Да. Артур Двер Герцк говорил мне такие обидные вещи, что одна только воля королевы Маргариты и выгоды ланкастерского дома могли принудить меня оставаться в его лагере. Теперь это всё кончилось. Государьня моя не имеет более нужды в моих ничтожных услугах. Герцог ничем не может помочь нашему делу. А если бы и мог, то мы не имеем устой единственной приманки, которая могла бы принудить его за нас вступиться. Возможность содействовать ему в приобретении Прованса погребена с Маргаритой Анжуйской. Так что же вы предлагаете делать? Я намерен остаться при дворе короля Рене до тех пор, пока не получу известия о графе Ричмонском. Знаю, что изгнанников редко хорошо принимают при дворе иностранного государя. Но я был верным слугой дочери его Маргариты. При том же я не объявлю своего имени и надеюсь, что король Рене не откажет мне в позволении дышать воздухом на его земле до тех пор, пока я не узнаю, куда призовет меня судьба и долг мой. Не сомневайтесь в этом. Ренне не способен ни на какой низкий или неблагородный поступок. И если бы он также мог отказаться от своих суетных забав, как он ненавидит всякую подлость, то он достиг бы высокой степени среди королей. Артур представил своего отца, короля Ренне, и сообщил ему по секрету, что представляемый человек особо знатного происхождения и ревностный приверженец ланкастерского дома. Добрый король от души предпочёл бы гостя, одарённого талантами более весёлого свойства, нежели те, которыми отличался граф Оксфорд. Граф это понял и редко тревожил своим присутствием легкомысленного, но ласкового своего хозяина. Он однако имел случай оказать старому королю важную услугу, заключив договор между Рене и Людовиком XI, королём французским, его племянником. Рене уступил наконец этому хитрому монарху свои права на Прованс. Политика и благоразумие английского графа, которому было верено это тайное и важное дело, принесли большую пользу королю Рене. Освободившись от всяких личных и денежных забот, он мог сойти в могилу с пением и танцами. Людовик сумел расположить к себе этого посланника короля Рене, указав ему в будущем надежду на помощь ланкастерской партии в Англии. Относительно этого было предпринято даже некоторое начало переговоров. И эти дела, заставившие графа Оксфорда и сына его съездить два раза в Париж весной и летом 1476 года, заняли их месяцев на шесть. Между тем война герцога Бургундского со швейцарскими кантонами и графом Феррандом Лотарингским с ожесточением продолжалась. В первой половине лета 1476 года Карл собрал новую армию, состоящую по крайней мере из 60 тысяч человек со 150 пушками, намереваясь вторгнуться в Швейцарию, где воинственные горцы составили 30-тысячное войско. считавшая себя тогда почти непобедимым. Они получили в помощь от союзных с ними Рейнских городов значительный отряд конницы. Первые действия этой кампании Карла увенчались успехом. Он занял многие области и возвратил большую часть городов, потерянных им после Грансонского сражения. Но вместо того, чтобы обеспечить себя хорошо защищённой границей или что было бы ещё благоразумнее заключить выгодный мир со своими страшными соседями, этот упрямый государь вновь задумал проникнуть в самый центр альпийских гор и наказать горцев среди их природных укреплений. Хотя опыт и должен бы был научить его, как опасно было это предприятие и как мало надежды можно было иметь на успех в нём. По возвращении графа Оксфорда с сыном в э в середине лета Они узнали, что Карл дошёл до Муртена, стоящего на берегах озера того же имени, на самой границе со Швейцарией. Далее извещали их, что Адриан Бубенберг, старый бернский витязь, начальствуя там упорно сопротивлялся в ожидании помощи, которую соотечественники его наскоро собирали. "Увы, старый мой сподвижник", сказал граф своему сыну услыхав об этих происшествиях этот осаждённый город эти отражённые приступы это соседство неприятельской земли эти глубокие озёра эти неприступные утёсы угрожают вторым представлением грансонской трагедии и может быть даже ещё более печальным чем было первое В последних числах июля в столице Прованса разнёсся один из тех слухов, которые обыкновенно распространяют известия о важных событиях с непостижимой быстротой, подобно тому, как яблоко, перекидываемое из рук в руки людьми, расставленными на некотором расстоянии друг от друга, гораздо скорее перелетело бы данное пространство, нежели чем оно было бы доставлено самыми проворными гонцами. Слух этот гласил о вторичном поражении бургунцев. и при том с такими невероятными подробностями, что граф Оксфорд шёл, если не весь этот слух, то по крайней мере большую его часть выдумкой